Глава третья. Питером прирастать будет. В отличие от шумного, бесшабашного, с душой нараспашку Боцмана, Рома Левицкий, а может и не Рома, и не Левицкий, был человеком совершенно другой породы. Все произошло по заведенному порядку. Аккурат через 40 минут после предварительного звонка у черного хода остановилось такси, Откуда и высадился Левицкий, без натуги неся продолговатую картонную коробку, тщательнейшим образом перевязанную прозрачным скотчем с удобными веревочными ручками, украшенную полудюжиной сиреневых значков, означавших «верх» и «стекло». Что содержимому противоречило напрочь, конечно, но так оно гораздо безопаснее выходит. Рома знакомой дорогой прошел в кабинет Смолина, поставил коробку в уголок и остался стоять, не глядя по сторонам, невысокий высокий, достаточно неопределенного возраста, около сорока вроде бы, но сразу и не скажешь, в которую сторону, продолговатое лицо никаких особенных чувств не выражает и способна улетучиться из памяти очень быстро, если не стараться запомнить специально. Смолин даже не предлагал ничего из обычного дежурного набора ни присесть, ни чаю, кофе, ни даже закурить. Как-никак встречались шестой раз, и все было известно заранее. Он только спросил, стоя у стола, — Сколько? — Ровным, почти лишённым эмоциональной окраски голосом робота-вертора, — Левицкий сказал, глядя словно бы прямо в лицо, но, тем не менее, не встречая взглядом. — Мне сказано десяток. С веса, соответственно, следует десятка, плюс процент. Извлёкший из стола пачку условных енотов, Смолин старательно отсчитал одиннадцать тысяч, подал Роме. Тот с норовисто пересчитал... Без тени недоверия на лице. Просто такие уж у человека были привычки. Кивнул. «Все правильно. Благодарю. Если что, позвоню». И буквально улетучился на манер призрака. Практически бесшумно, будто и не было. В окно, выходящее во двор, Смолин видел, как отъезжает такси, негодующий рявкнул сигналом на вывернувшихся из-за угла чуть ли не под колеса алкаша. Вот так человек и зарабатывает, старательно себе копеечку. Вечный и надежный курьер которого очень возможно в соседнем городе, а то и в другом районе Шантарска, знают уже под совершенно другим рабочим псевдонимом, аккуратно доставит всё, что не поручит, примет причитающейся поставщику бабки со своей всегдашней 10% надбавкой и растворится в воздухе. Можно только гадать, где у него дом родной, можно лишь предполагать, что Рома не только с антиквариатом связан, и главные деньги очень, возможно, зашибает на чём-нибудь другом, но... Гадать, предполагать и прикидывать совершенно ни к чему. Главное, Рома существует, пользуется хорошей репутацией и обходится не так уж дорого. Вот и все. Вооружившись ножницами и острейшим австрийским спецназовским кинжалом Глок, Смолин методично принялся за работу. Он резал, распарывал, привычно кромсал прозрачный скотч, упаковочную пленку в пупырышках, плотную бумагу и шпагат. Вскоре покоившийся в тряпках скомканных пластиковых пакетах продолговатый сверток распался на пять поменьше, неодинаковой длины и неодинакового веса, плосковатых, характерной формы. Так их пока и оставив, Смолин принялся за второй сверток. Гораздо тяжелее и компактнее. Довольно быстро и его расчленил на пять поменьше, распорол скотч на всех десяти, так что оставалось только развернуть. Закурил и уселся в кресло, ощущая легкий азарт, Схожий, надо полагать, с оживлением картежника. Сам Смолин ни в какие азартные игры не играл от роду, а потому и не знал доподлинно, что это за ощущение. Мог лишь теоретически предполагать. Всегда это было чем-то вроде лотереи, потому что никогда неизвестно заранее, что именно окажется в посылке. Одно ясно, в проигрыш он не будет. С питерским контактом ему следует признаться повезло. Классический интеллигент по всем внешним признакам. Этот субъект вот уже два года проявлял достойное уважение деловую сноровку, ничуть не сочетавшуюся с обычной российской безалаберностью помянутой прослойки, протирая штаны в одном из серьёзнейших питерских музеев с гигантскими до сих пор и сквернейше учтёнными до сих пор фондами, обладатель ничтожной должности, хотя и снабжённый уважительным для простого народа длинным титулом, свой маленький бизнес вершил методично и размеренно. Уникумы он обходил десятой дорогой. Зато полигонечку по две единицы в месяц, не больше и не меньше. Вот уже два года подряд, деликатно выражаясь, выносил без спроса из своего ученого заведения вещички старые, но в принципе рядовые. За каждую аккуратно получал от Смолина штуку баксов, и эта система его вполне устраивала. Умный все же был мужичок, и не зарывался, и не пытался вести дела самостоятельно, дабы урвать поболее обеспечил себе стабильный доход. И если, не дай бог, не запорится по глупой случайности, долгонько будет продолжаться такая вот негуция. Аккуратно притушив окурок в простецкой стеклянной пепельнице и рядом с окружающим антиквариатом, не лежавший, Смолин сначала развернул холодняк. Две обычных, ничем не примечательных германских парадки с блюхеровскими эфесами – Одна с эфесом побогаче, украшенным львиной головой, с женской головкой на щитике, другая попроще, с эфесом совсем простым, на щитике накладная граната из белого металла. Смолин и не пытался определить сходу, чьи они конкретно, учитывая несказанное разнообразие германских клинков, стоило подождать знатока, то бишь фельдмаршала. Японский армейский меч, классический «Сингунто», образца 1934 года, Ножны металлические, защитные окраски с одной обоймицей, клинок из стального проката с довольно-таки паршивой имитацией булатного узора посредством кислоты. Словом, стандарт, конвейерное производство, но, тем не менее, подлинник. Без малейших утрат, а значит, своего покупателя найдет. Смолин посидел, задумчиво созерцая блестящее лезвие. Теоретически у всякого, вплотную занятого японскими мечами, Был шанс натолкнуться на уникум. долбаные самураи во Вторую мировую случалось, отправлялись на фронт с фамильными клинками века порой XVI. Оформление уставное, рукоять, цуба, ножны, оплётка и всё прочее, а вот самому клинку лет 300-400. В 1945-м, расколошматив квантунцев, наши забрали изрядное количество мечей, большей частью прихваченных домой в качестве сувениров, Так что есть теоретическая возможность на такой раритет однажды наткнуться. Но вот практика, увы, сомнительна. Солдатская драгунская шашка без ножен, образца 881 снова стандартная, но опять-таки в идеале, сгодится в хозяйстве. Шпага без ножен, достаточно странноватая, вроде бы русская, царских времен, чиновничья, щиток справа откидной, характернейший эфес – Вот только клинок настораживает. Корона ничуть не похожа на русскую императорскую. Вензель какой-то странный, определённый латинскими буквами. Ни с одним из самодержцев, а также самодержец, что-то не сочетается. Смолин не ломал долго голову, приспокойно поставил непонятную шпагу в угол дожидаться фельдмаршала. Лично ему достаточно было и того бесспорного факта, что вещь старая. Он, в конце концов, был не экспертом, державшим в голове все без исключения клинки, а торговцем, причем торговал всем сразу. В этих условиях не стоит насиловать мозги узкой специализации, есть отличные справочники, есть фельдмаршал и другие знатоки. К тому же не лишне вспомнить, сплошь и рядом всплывают клинки, незначащиеся в самолучших справочниках, ставящие в тупик самолучших экспертов. Огнестрел, как и следовало ожидать, тоже не радовал уникумами, Две перечницы, карманные пистолеты, шестистволки, клеймы бельгийские. Исполнение скверненькое, хотя такие попадаются и богато украшенными. Два кремневых пистолета, украшенные на совесть и потертым серебрением, и бронзовыми вставочками в деревянной рукоятке. Но украшательство это несет на себе некий неистребимый отпечаток деревенской мастерской где-нибудь в глухом уголке Балкан. На обоих имеются даты турецкой цифирью – Лень вставать к полке за справочником, но и так ясно, что даты не особенные старые. Кремнёвый замок ещё вовсе не свидетельствует, что пистолеты по-настоящему древние. На тех же Балканах кремнёвки лудили вплоть до Первой мировой. Такие уж там были моды и нравы. Считалось, что истинный балканец должен таскать за поясом не новомодный браунинг или маузер, а непременно кремнёвую пушку, иначе не дождаться ему почёта и уважения от окружающих. Пятый... Вот пятый оказался гораздо интереснее. смит вессон но гораздо меньше размером, нежели стандартные армейские револьверы со стволом 15-сантиметровой длины на планке над стволом русскими буквами «Людвиг Леве и компания», «Берлин, Германия» и пятизначный номер. В ранение потерлось, деревянные щечки рукоятки обшарпаны, барабан не проворачивается, курок не взводится и не спускается, но это все поправимо. Главное, вещичка редкая. Уменьшенный Смит Вессен, производившийся для России в Германии, оружие скрытого ношения агентов сысной полиции 70-е 80-е годы XIX -го столетия, еще до появления табельных наганов и всевозможных браунингов. Короче говоря, деньги, как обычно, плачены не зря. Ни на одной из этих вещиц невозможно разбогатеть резко, но каждую из них можно очень быстро продать с прибылью. А что еще нужно от жизни скромному негацианту? Всякий лелеет и холит мечту наткнуться однажды на уникум, и иным это даже удается, но средства к существованию, хоть ты лопни, приходят именно что в результате систематической торговли середнячком. Он так и сидел, лениво перебирая новинки, когда ввалился Шварц и, разумеется, с ходу принялся тянуть из ножен самурай чтобы помахать им от всей дури. Успев грозным цыканьем пресечь эти детские игры, Смолин спросил, «Но «Ну, выяснил хоть что-нибудь?» «Саблю положи, — говорю, — опять по люстре угодишь». Шварц, собравшийся было исполнить нечто в стиле «раззудись плечо, размахнись рука», с сожалением положил клинок на место, уселся за стол и прилежно доложил. Номерок пробить было просто, как два пальца. Некий Фетисов Николай Вениаминович, 61-го года, «Николай, говоришь?» — сказал Смолин задумчиво. «А наш клиент Миша... Вообще-то он мог мне и придуманным имечком назваться, но никак не может он быть шестьдесят первого, соплив. А вот мужичок шестьдесят первого года рождения ему как раз в папаше годится. А может, это не папаша, а мужик, у которого он тачку купил и катает по доверке. Кто его знает, адрес не пробил? Обижаете, босс. Моментом...» «Адресный стол на Маркса, 62 рубрика, Кутеваново, Д-41, КВ-7. Я туда скатался, походил вокруг». Знакомое что-то? «Это панельные девятиэтажки у Егошинского моста. Когда-то их шантармаш для себя строил. А сейчас, поди догадайся, я в хату не совался, ясен пень, и расспрашивать не пробовал, к чему сразу с таким напором. Указаний не было». «И правильно, пожалуй, задумчиво протянул Смолин». В конце концов, личность этого ботаника была не так уж и важна, дело десятое. Адрес Шварцправ нынче ни о чем не говорит. В наши веселые времена в неприметной квартирке на пятом этаже убогой хрущевки в насквозь пролетарском районе может обитать кто угодно, вовсе не обязательный пролетарий. Порой люди, способные себе позволить парочку Бентли, передвигаются исключительно на Жигуле, а вместо трехэтажного коттеджа как раз и оборудуют внешнюю убогую квартирку на окраине. Всякое случается. Глядя исключительно снаружи, ни за что не раскусишь, кто перед тобой. И правильно, пожалуй, — повторил Смолин. Итак, что мы тут имеем? А имеем мы нехороший интерес к интеллигентной вдовице, которая, как собака на сене, сидит на приличной сумме? Не верится что-то, что мы сможем к этой сумме подобраться, но планы у меня другие. Если не нам, так и никому. Музей, так музей. — Логично я рассуждаю. — А то, — сказал Шварц, играя с Митвессоном, — чтобы никакая падла не думала, что она тут самая хитрая и окольными путями не загробастала живопись. Может, с Кащеем потолковать откровенно? — Во-первых, он все же может оказаться ни при чем, — сказал Смолин, подумавши. — Мало ли какие совпадения. Ну, скажем, кто-то из преподов Института искусств, будучи старым знакомым великого живописца, К вдове посылает Дашеньку с вареньем. Вполне возможно, кстати, он там преподавал и сам. Старшее поколение поголовно его друзья-кореша. А во-вторых, я с утра пытаюсь дозвониться до кощея Еще и потому, что у него парочка моих орденов зависла. Только домашний молчит, а по трубе он постоянно недоступен. И народ не в курсе, куда патриарх подевался. «В Манск он подевался, паскуда», — сказал Шварц, — с некоторыми проблесками умственного напряжения на лице. Крепко он там к кому-то присосался, хорошие доски возят А я до сих пор не вычислил, от кого. Ну, посмотрим, — сказал Смолин, — если в Манске... Значит, поехал он туда непременно с Ваней Жилиным. У того в Манске свой интерес, а значит... Дверь приоткрылась, просунулась румяная щекастая физиономия, загорелая, чуть ли не до черна, с короткими пышными усами и гнутой трубочкой в зубах. По кабинетам моментально распространился запах хорошего табака и спиртного. «Здорово, жулики!» — произнесла физиономия, приятно хмельно улыбаясь. «Секреты обсуждаете или как?» «Какие там секреты?» — вздохнул Смолин. «Заходи, комрад тебе-то мы всегда рады». Дверь распахнулась вовсе широко. Вслед за физиономией появился ее обладатель. Невысокий крепыш в выцветшем энцефалитном костюме и на драйных хромовых сапогах. Смолин мимолетно отметил, узрев на прохоря, что Слава успел уже заскочить домой. В поле-то он хромачи жалеет, кирзой обходится. Хрен с ними. С сапогами и дедукцией на манер Холмса гораздо интереснее было то, что гость нес достаточно объемистую сумку и держал ее что-то очень уж осторожно, как будто там пребывало нечто хрупкое. Кандидат исторических наук Слава Гонзец, партийная кличка «Комрад», был не интеллигентом, а мужичком деловым и особой щепетильностью не парился, а потому всякий раз, возвращаясь с поля послелетних археологических раскопок, приносил верным людям, то бишь Смолину, некоторую часть утаённых от большой науки находок, те вещички, коих, как он цинично говорил, в распоряжении о значенной науке и так до хрена. «Наука», считал он, «свою и так возьмёт», «Какая разница, 86 классических татарских кинжалов окажется в ее распоряжении или всего 71?» «Все равно те, кто успел, и так защитились, описали, ввели в научный обиход, с помощью давно известных предметов научной революции все равно не устроишь, а значит и скромный археолог может урвать от жизни некоторую талику материальных благ». алкоголь есть?» – вопросил Гонзец, непринужденно располагаясь в свободном кресле, но сумку пока что не открывая. Смолин кивнул головой Шварцу, тот моментально извлек из стола едва початую бутылку коньячку, а Смолин выставил антикварный кидушный стаканчик и выложил пару шоколадок, разведя руками «Чем богаты? Мы-то за рулями!» Старательно наполнив стаканчик до краев, археолог опростал его одним глотком, повертел, опять старого жеда ограбил. — Попрошу в моем присутствии без антисемитизма, — сказал Смолин, ухмыляясь. — Будучи, как ты помнишь, евреем... — А, ну да, я и запамятовал. Гонзец наплескал себе еще, на сей раз половиночку. — Что, еще одна рюмочка приплыла? — Да нет, из старых запасов, — сказал Смолин. — С этими серебряными стаканчиками, как иногда случается, получилась чистая комедия. Как неоднократно подчеркивалось, невозможно знать все. Добрых лет двадцать в антикварном мире кружили эти серебряные чарочки с черненными изображениями каких-то странноватых зданий, и их простодушно полагали обычными чарками, не особенной хорошей работы. Клейм от мастеров, многие из них даже в справочниках не значатся или обозначены там как неизвестные. А потом в одном из новых антикварных журналов бабахнула статья с цветными фотографиями, и вскинулся антикварный народ словно получив шилом пониже спины. Оказалось, зовётся это синагогальный утварь кидушными стаканчиками, и в заграницах ценится чрезвычайно. Вот тут вот всякий вспомнил, сколько этих самых стопочек он продал за последние годы по относительно бросовой цене. В закромах отыскалось кое-что, правда, у кого парочка, у кого с полдюжины, но всё равно, если вспомнить, сколько их прошло, принеся прибыли процентов пятьдесят, В то время, как, оказалось, взять можно было все 500 600 «Что улыбишься?» — поинтересовался Смолин. «Али поразить чем хочешь, подземный умный крот?» «А чего же не поразить-то? Местечко растить?» «Нет, поширше давай, нервы крепкие!» Гонзец, разделавшись налитым, поднял оба указательных пальца. «Вот вам Стивен Кинг шантарского образца!» Он опустил обе руки в сумку... Необычайно бережно поднял завернутый в белую тряпку округлый предмет, поставил его на стол и с рассчитанной медлительностью освободил от холстянки. Шварц эмоционально матернулся. Смолин придвинулся поближе к столу, присмотрелся. На холстинке покоился бело-желтый человеческий череп, без нижней челюсти и доброй половины верхних зубов. В затылке на левой стороне красовалось штук семь квадратных отверстий, В правом виске был пролом определённо древнего происхождения. Гонзец, легонько похлопывая черепушку по затылку, смотрел на присутствующих прямо-таки с гордостью. «Ладно», — сказал Смолин, — «я заранее понимаю, что передо мной нечто из ряда вон выходящее, иначе б ты не пёр от жмура за полтыщи верст. Просвещай тёмных, наука». «Докладываю», — сказал Гонзец, — «классическое скифьё». «Покойный товарищ был, несомненно, если не вождём, а я всё же полагаю, что вождём, и намерен незамедлительно это обосновать, то как минимум нешуточным богатырём, наподобие скифского Илюхи Муромца». «Из чего это вытекает?» — осведомился Смолин, приглядываясь к дырам в черепушке. Было в них нечто знакомое. «Из того, как его убивали», — сказал Гонзец наставительным тоном профессионала. «Сначала его шарахнули в висок». Чем-то вроде палец, отсюда и пролом, и он грянулся с коня. «А почему не просто упал, будучи пешим?» «Посмотри сюда», — сказал гонзец, прикасаясь указательным пальцем к обширному участку кости над левым глазом. «Как напильником стёсан, а? Пеший убитый, падая, настолько не повредил бы череп. Он должен был упасть с высоты, то есть сто процентов с коня». Скелет, кстати, тоже был характерно поломан. «С коня, а с коня, никаких сомнений». «Вот». А потом его, уже мёртвого, человек с полдюжины старательно приложили чеканами. Ритуал такой был. Богатыря или вождя именно так и полагалось после смерти чествовать, чтоб каждый отметился старательно. Выдвинув ящик, Смолин достал небольшой скифский чекан в зелёной окиси. держая его двумя пальцами, примерился остриём ромбического сечения к одной из дырок. «Ну да, чрезвычайно похоже». Чеканы у тех были явно побольше, но их не бывает двух одинаковых. Вот только потом соплеменники вождя определённо отбили, увезли домой и похоронили, честь по чести, — продолжал Гонзец. Потому что погребение я раскопал полное, череп от скелета не отделён, вещичек имелось предостаточно. Если бы его захапало в качестве добычи то самое вражье что вождя замочило, в земле лежал бы только череп. Я ж тебе рассказывал. Давно тому... — Помню. — Как же, — кивнул Смолин. — У скифов такие вот заслуженные черепушки полагалось оберегами ставить, а? — Совершенно верно. Чтоб сторожил жилье и приносил счастье, удачу и все такое прочее. Шварц рассказисто захохотал. — Чего смешного? — недовольно покосился Гонзец. — Наука и детинушка — это установлено достоверно. — Да я и не сомневаюсь, — сказал Шварц, все еще фыркая. Я себе это представил в переводе на день нынешний. Стоит ту Яковлевича в красном углу черепушка Кощея с надлежащим проломом, оберегает старательный бизнес, и жилье. — Ага, вот именно, — сказал Смолин. — А где-то черепушка Березовского с ледорубчиком в затылке помалкивает себе, только смотрит загадочно. — Вообще-то... Он отвлекся, расслышав знакомую мелодию, свидетельствовавшую, что на секретную трубку пришло сообщение. Нажал кнопки, прочитал... Удивленно поднял брови какое-то время, раздумывал, потом отложил телефон, все еще хмурясь. Гонзец тем временем выкладывал на стол, располагая в живописной экибане вокруг черепа, массу интересных предметов — широкий незамкнутый обруч, здоровенный чекан с плоским набалдашником для нижней части древка, бляхи в виде животных, подвески конусы целую пригоршню, непонятные диски, еще какие-то продолговатые штучки — всё потемневшее, почти чёрное, в пятнах зелёной окиси, кое-где являвшее собой толстую корку. Просверленные клыки, то ли медвежьи, то ли кабарожьи, тусклые висюльки, явно золотые, разноцветные плоские кругляшки, раковины каури с дырочками, надо полагать, когда-то это было ожерелье, жилы, использовавшиеся тогда в качестве основы, давным-давно сгнили, а всё остальное сохранилось. «Вот, извольте», — сказал Гонзец, — выложив последний предмет, тронутый ржавчиной металлический кинжал. Всё, что имелось при покойничке. Только сразу предупреждаю, Вася, цена будет не слабая. Тут как-никак полное погребение. Учёный мир подобными черепами располагает давненько, а вот в антикварке они до сих пор что-то не попадались. «Не спорю», — сказал Смолин чуточку отстранённо. «Кто б тут спорил, аргументы и факты на лицо. «Так что пара тысяч баксов, как с куста». «Будет тебе пара тысяч баксов, будет», — сказал Смолин, все так же задумчиво, вполне по-божески, чего уж там. «Слава, у тебя как со временем?» «Да навалом. Официально-то я с поля только завтра являюсь. Так что сегодня делать и нечего, разве что с твоего позволения и далее твой коньячок понужать и с Маришкой заигрывать». «Платонически ты не подумай». «Да, по мне хоть и антиплатонически», — потянул Смолин, — Для хорошего человека не жалко, подумаешь, сокровище короны. И в самом деле, поскучай тут часок с бутылочкой, а? Меня тут срочно выдернули. Я за часок обязательно управлюсь». «Да без проблем. Вот и прекрасно», — сказал Смолин, нетерпеливо вставая. «Только смотри, чтоб Чадушка, он кивнул в сторону Шварца, не потребила ни граммулечки Ему еще сегодня рулить и рулить. В общем, я на часок». Он вышел чёрным ходом, на ходу нажал кнопку на брелоке, сел за руль своего чёрного паджерика, восьмилетнего, но вполне приличного, не привлекавшего внимания. Достал телефон и ещё раз перечитал короткое сообщение. «Тыща, палата 305, ты мой племянник и единственный родич». Отправленное это послание, определённо носившее некоторые черты загадки, было с мобильника Кощея. Вот ведь что интересно». «Да, пожалуй, что часа хватит при любом раскладе». «А вождя со всеми причиндалами следует брать, не жмотиться, покупатель примчится не далее, чем завтра». Смолин задумчиво вздохнул и включил зажигание.